Глава вторая. Где-то в подземных катакомбах, княжество Лихтенштейн. В сыром подземном тоннеле, где пахло плесенью и пивным перегаром, царила атмосфера легкого хаоса. Командир команды любителей пива Освальд, здоровенные дети на сраскрасневшимся лицом, сидел на каком-то ящике и матерился так, что даже бывалые сантехники могли бы записать на память особо интересные обороты. Его правая рука, оторванная по локоть, болталась в лапах старого лекаря Вальтера, который, пыхтя и ворча, пришивал ее обратно с помощью иглы, нитки и щепотки магии. «Донор Веттер!» – орал Освальд, пока Вальтер аккуратно затягивал очередной шов. «Мы, мать вашу, лучшие диверсанты Пруссии, а нас уделали какие-то железяки с холодником! Фердамте шайсе! Это что?» «Что теперь? По кабакам рассказывать, как я, великий Освальд, чуть не сдох от лопаты с задницы?» Вальтер, старик с седой бородой и глазами, как у побитой собаки, только пожал плечами, не отрываясь от дела. «Ну, могло быть и хуже. Радуйся, Ос, что все живы остались». «Это только благодаря тебе, старый хрыч!» — рявкнул Освальд, но уже чуть тише. Но позорище это какое, а? Представь меня, лучшего из лучших чуть не выпотрошили как сраную рыбу. Один из бойцов, долговязый парень по кличке Шнапс, задумчиво почесал затылок и буркнул: "А знаете, я таких големов в жизни не видал. Они, ну, странные они какие-то, ловкие, быстрые, будто не механизмы, а живые твари." Освальд на секунду заткнулся, нахмурился, а потом кивнул, как бы соглашаясь. Тут как раз Вальтер закончил возню с рукой, пришпилил ее на место сияющим голубым швом и шлепнул по ней для верности, пробормотав что-то вроде «Хэнде хох, теперь держится!». Он вколол командиру обезболивающее, и тот наконец-то расслабился, откинулся на холодную стену тоннеля и погрузился в размышления. А думалось ему, как всегда, лучше всего под пиво, которое он с удовольствием отхлебнул из фляги, заботливо протянутой шнапсом. «Странно это все. Просто мозг в узел завязывается». Крутилось в голове Освальда, пока он сидел, уставившись в пустоту, будто пытаясь разгадать какой-то замысловатый ребус. За свою карьеру он и правда повидал всякого дерьма. Такого, что хватило бы на три сезона приключенческого сериала с рейтингом 18+, и куча спецэффектов. Вот взять хотя бы тех охранников Голема Фудстеков. Это же было настоящее шоу. Огромные металлические громилы, пузатые как бочки с текилой, с круглыми стеклянными глазами, которые горели, будто в них кто-то лампочки включил. Шестерёнки внутри этих чудищ скрипели так, что казалось, они вот-вот развалятся. То ли от старости, то ли от обиды, что их заставляют работать. Тогда команда любителей пива решила провернуть дельце. Стащить у ацтеков какую-то дурацкую статуэтку, кицей кого-то там. Операция висела на волоске. Но в итоге они справились. Статуэтка в кармане, а ацтекские стражи остались с носом. Точнее, с пустыми железными лапищами. А потом еще был случай в Японии, когда пришлось освобождать прусских дипломатов, попавших в заложники. О, это вообще отдельная песня. Големы самураи это не просто груда железа, а ходячие арсеналы, здоровенные железные шкафы, каждый с огромной катаной, а внутри целый склад сюрпризов. Они были напичканы хитроумными штуками, как новогодняя елка и игрушками. Тут тебе и дымовые шашки, и летающие сюрикены, и кажется даже парочка мини-лазеров для пущего эффекта. Но и их удалось обвести вокруг пальца. Те големы, что оттекские, что японские, были хоть и грозные, но понятные. Магами механические конструкты, здоровенные, неповоротливые, как старые грузовики. И дорогие, как новенький истребитель. С такими можно было справиться, если знать, куда бить или где подставить подножку. Каждый из них настоящий венец големостроения своего народа. Ацтеки черпали вдохновение из древних магических знаний. Шестеренки там кручились вперемежку с заклинаниями. Японцы же шли другим путем. Их големы были шедеврами кибернетики и робототехники. Гладкие, блестящие. с проводами и микросхемами вместо мозгов, и те и другие стоили целое состояние, но в бою оказались такими же беспомощными. А тут творилась какая-то жопа. Им удалось добраться до золотых шахт, про которые трепался Бобшельд, но там нашлись не только сокровища, обнаружилась и охрана. На них накинулись какие-то рабочие големчики, схватили лопаты и кирки. И давай шинковать, как закуску на Октоберфест. Лопатами, мать их, и кирками, и хрен поймешь, как они работают. В таких маленьких телах не может быть ни сложной электроники, ни электроприводов. Это что, теперь в Пруссии официально скажут, легендарный полковник Освальд проиграл бой садовому инвентарю? Он покосился на свою свежесшитую руку, сжал кулак. Работает. Черня какая-то мне же не показалась. Эти големы выглядели как живые, да? Команда мрачно переглянулась. Один боец задумчиво почесал затылок, другой нервно хрустнул пальцами. Шнапс, который обычно ржал над всем подряд, тоже прикусил язык. Тишина повисла такая, что слышно было, как где-то капает вода. Даже пиво, которое они предусмотрительно захватили с собой, не поднимало им настроения. Наконец Вальтер кашлянул и осторожно спросил: "Ну что, шахты мы проверили, может, домой пора? А, Освальд, залижем раны." Командир скривился так, будто ему предложили выпить травяной чай вместо пива. "Домой? Нет, старый, не расслабляйся. Да, еще кладбище самоубийц проверять. Разведка доложила, что там главная база этого чёртова Веллонского." Команда дружно выдохнула, как будто их всех одновременно ткнули в живот. Шнапп списнул что-то про "я слишком молод, чтобы умирать", остальные резко побледнели. А Вальтер, не теряя времени, тут же заявил: "Знаешь, Освальд, я тут подумал, может, я в отставку выйду. Пора мне старику на покой к внукам в огород". "Отставить старый хрыч", рявкнул Освальд. Без тебя мы тут точно все сгинем. А ну, собирайтесь пивные души. Мы еще всем этим железякам и вавилонскому ихнему покажем, кто тут настоящие профессионалы. Вперед за пивами славой! И с этими словами команда любителей пива поплелась дальше по тоннелю. Кто хромая, кто матерясь, а кто уже мечтая о пенсии. Утро. Солнце, пробиваясь сквозь щель в занавесках, нежно щекотало лицо Насти, заставляя ее забавно морщиться. Она сладко потянулась, положила голову мне на плечо и сонно пробормотала. «Еще пять минут, Теодор. Мы так мало времени проводим вместе!» Я улыбнулся и осторожно провел пальцами по ее щеке. Она была теплой. Чуть разоватая это сна и такой родной, что внутри что-то приятно сжалось. Ладно, еще пять минут. Шипнул я, наблюдая, как уголки ее губ дрогнули в довольной улыбке. Настя прижалась крепче, уткнулась носом в мое плечо и вздохнула. От нее пахло чем-то уютным, смесью ванили, луговых трав и цветов. Я провел рукой по ее волосам, мягкие, рассыпчатые. Они будто притягивали пальцы, не давая останавливаться. Сегодня у нас была прекрасная ночь. Я лежал, слушая ее ровное дыхание, и думал, что такие моменты — они как маленькие кусочки счастья, которые хочется сохранить в памяти вечно. Солнце уже совсем обнаглело, лезло в глаза, и Настя наконец сдалась. Она открыла один глаз. Посмотрела она меня с притворным недовольством и буркнула: "Ладно, кажется, вселенная ждет от нас великих свершений". Великих свершений? Усмехнулся я, наблюдая, как она подтягивается, словно кошка. А может для начала кофе? Но、ну, можно и кофе, протянула Настя задумчиво. Но сначала, знаешь что? Она приподнялась на локти и приблизилась ко мне. Мир сузился до ее глаз, в которых плясали веселые бесенята. «Что?» — шепотом спросил я, хотя уже знал ответ. Вместо слов она нежно поцеловала меня. Ее губы были мягкими, теплыми, с легким привкусом малины. Время остановилось, растворилось в этом поцелуе, в тихом шелесте занавесок, в птичьих трелях за окном. «Теперь можно и вставать». Улыбнулась она, отстраняясь. Умывшись и почистив зубы, мы отправились на кухню, где нас уже ждал Фредерик, наш незаменимый дворецкий. На столе дымились чашки с ароматным кофе, тарелки с омлетом, беконом и свежими фруктами, а в вазочке красовались только что испеченные булочки. Доброе утро, господа, поприветствовал нас Фредерик с легким поклоном. Ваш завтрак готов. Доброе утро, Фредерик! Ответили мы хором, усаживаясь за стол. Хмм. Настя с наслаждением откусив кусочек булочки, блаженно прикрыла глаза. Какая вкуснятина! Фредерик, ты волшебник? Вы слишком добры, графиня. Улыбнулся дворецкий. Просто люблю свою работу. Фредерик, молодец, подумал я про себя, с наслаждением вдыхая запах кофе. Лучший дворецкий во всей многомерной вселенной. Хотя нет, пожалуй, второй. После Голема дворецкого, который у меня был в прошлом мире. Тот, конечно, вообще был мастер на все руки, но это уже совсем другая история. Фредерик же стал полноценной частью семьи, со своими идеальными манерами и безупречным чувством времени. Он всегда знал, когда накормить нас, а когда оставить наедине. Я отхлебнул глоток из чашки, горьковатый и с легкой ореховой ноткой, именно такой, как я люблю. Настя тем временем уже уплетала омлет, смешно надувая щеки, и я поймал себя на мысли, что мог бы смотреть на нее вечно. Ее волосы, еще немного растрепанные после сна, падали на лицо, и она то и дело отбрасывала их назад нетерпеливым движением. Тедор. Вдруг сказала она, отложив вилку и хитро прищурившись: "Я тут кое-что интересненькое придумала". Она взяла планшет, нашла нужное изображение, и я увидел, что это не просто здание, а настоящий шедевр архитектурной мысли смесь готического собора с башенками, украшенными резьбой и витражами. Это будет школа для одаренных, торжественно объявила Настя. Давно хотела тебе об этом рассказать, но все как-то времени не было. Школа? Я удивленно приподнял бровь. Зачем? Ну как же? Настя с воодушевлением посмотрела на меня. Я хочу создать такое место, где одаренные смогут раскрыть свой потенциал, научиться использовать свой дар для творчества, а не для разрушения. Там будут обучаться маги камня и металла. Теперь я вижу, что они могут не только воевать, но и делать этот мир прекраснее. Хм, ты случайно не хочешь их всех в итоге инициировать у в умагов земли? Настя смутилась и немного покраснела. Ну, если ты разрешишь, прошептала она, опуская глаза. Представляешь, Теодор, какие шедевры они смогут создать, если подтолкнуть их дар в правильное русло? Статуи. Дворцы, фонтаны, ага, или укрепления и армия големов, добавил я мрачно. Не забывай, что каждый одаренный рассматривается своим государством прежде всего как боец. Так что, скорее всего, твои ученики после обучения вернутся обратно к себе на родину и будут строить не статуи и дворцы, а инструменты для войны. Настя услышав это, паникла. Правда. Ты так думаешь? – спросила она тихо. Вот, блин, я наивная дурочка. Я подошел к ней, обнял и поцеловал. Не расстраивайся, милая, – сказал я, гладя ее по волосам. Идея твоя отличная, и я сделаю так, чтобы твои ученики не работали во вред людям. Как? – удивленно спросила она, поднимая на меня глаза. Я усмехнулся. Есть у меня свои методы. Я вспомнил свой прошлый мир, где, будучи главой ордена архитекторов, мне приходилось учить молодых магов. Там был целый подготовительный курс, на котором их буквально загоняли физически и морально, чтобы вбить им в головы основные правила: не навреди, не используй свой дар во зло, не предавай своим друзьям и другие. Эти правила каждый новичок заучивал до автоматизма. до того, что они становились частью их сущности, и они соблюдали их безукоризненно. Не знаю, существует ли еще орден архитекторов, но что мешает сделать тут его филиал? В общем, все будет хорошо, дорогая. А пока у меня есть для тебя задание. Какое? Настя с интересом посмотрела на меня. Видела башню в центре Вадуца. Настя рассмеялась. Но, конечно, ее видно не только в Адуцы, но и соседние государства. Ну вот, я посчитал, что таких башен нам нужно еще двенадцать по всему периметру княжества. Я достал из кармана телефон и показал ей схему, над которой работал последнее несколько дней. Это была сложная конструкция, состоящая из тринадцати башен, соединенных между собой невидимыми энергетическими потоками. Каждая такая башня была не просто защитным сооружением, а своего рода ретранслятором, усиливающим мощь остальных, создавая магическую конструкцию непробиваемую для любых атак. Это гениально, воскликнула Настя, разглядывая схему. А чем я могу помочь? Ознакомься с чертежами, ответил я. Ты будешь строить их. Но разве я могу? Да, ты уже готова. Осталось самое сложное. Что именно? Найти огромные теневые кристаллы, ответил я. Они нужны для питания башен. И где ты их возьмешь? Похоже, пришла пора устроить охоту на теней. Раньше они к нам ходили, а теперь мы к ним. Проредим их популяцию, а заодно и укрепим государство. Город Стамбул, Османская империя. Внезапный звонок отвлек Аишу от важных дел. Недовольно поморщившись, она взяла трубку. Слушаю, произнесла она лениво, словно ей было плевать, кто звонит. Это Леос. Раздался в динамике хриплый голос. У меня хорошие новости. Я снова в игре и готов вернуться в Лихтенштейн, чтобы нагнуть там всех. Но мне нужна твоя помощь. Помощь? Ты же говорил, что справишься со всем самостоятельно, что тебя не нужны советчики, что ты избранный, что тебе покровительствует сам властелин Теней. А теперь ты просишь, чтобы я помогла тебе? Жалкому неудачнику. Я не прошу, процедил Леус. Я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. — Взаимовыгодно, — Аиша расхохоталась. — Ты серьёзно, Леус? Ты жалкая крыса, которая просрала всё, что имела. Предлагаешь мне, принцессе Османской империи, сотрудничество? — Ах ты сука! — заорал Леус. — Прояви немного уважения, и лучше не выёживайся, а то я тебя такое устрою, что ты пожалеешь, что вообще родилась. — Устроишь? — Устроишь? Аиша сделала многозначительную паузу, смакуя его бессильную ярость. И что ты мне устраиваешь, Ленс? Пришлешь своих гопников-повстанцев, или может быть сам приедешь с дырявыми штанами и вонючими носками? Ты же знаешь, что я могу уничтожить тебя одним щелчком пальцев. Но я не буду этого делать, не бойся. У меня на тебя другие планы. Левос забулькал в трубку, поперхнувшись от ярости. Какие еще планы? – прохрипел он, откашливаясь. Я скоро сама приеду в Лехтенштейн, и ты будешь делать все, что я скажу, без вопросов. В Лехтенштейн? Но зачем? Это моя территория. Что ты там забыла? Заткнись, пёс! – рявкнула Иша. Ты все просрал и вообще. Мы делаем одно дело. Мне нужен Лихтенштейн, и я его получу с твоей помощью или без нее. А если ты хочешь выжить, то будешь делать то, что я скажу. Лео скрипнул зубами. Ладно, буркнул он. Будь по-твоему. И что ты там говорила про Вавилонского? Что у тебя для него сюрприз? О да, у меня для него есть нечто особенное. Скоро приеду к тебе. Просто постарайся не сдохнуть до моего приезда. Не дождешься, прошепел Леос. Аиша рассмеялась и положила трубку. Повернувшись, она увидела двух людей, неподвижно стоявших перед ней. Это были Аристарх и Ангелина, родители Теодора Виолонского. Вокруг них клубилась дымная аура теней. Ритуал сработал. удовлетворенно прошептала Аиша с холодной улыбкой глядя на них. Кровь вавилонских смешалась с тенью. Теперь вы поможете мне захватить вашего сыночка. Он очень интересен моему господину.